Я стоял у окна и смотрел на зарево, поднимавшееся над Москвой. Москва горела. Горела страшно, так как, вероятно, она горела в далеком 1571 во время набега Девлетгирия, когда я учился в царевой школе. После всего прошло тридцать лет, и те бедствия были еще достаточно свежи, памяти у всех поголовно и я знал, что именно мое решение начать огромную заселе невиданную стройку послужило причиной этого огромного пожара ну не непосредственно конечно, просто вследствие этого в москву набежалось столько народу, что подобная скученность не могла не привести к тому что кто то где то Москва горела. На наше счастье пожар разгорался неторопливо. В Москве почти совсем уже не осталось соломенных крыш, коим было достаточно одной искры, дабы заняться быстро и страшно. Да и крыши-здранки, кои после стоявшей недели жаркой суши также занимались не шибко хуже, уже оставалось мало. Поэтому Москва разгоралось несколько часов. Временами казалось, что все управились, и огонь остановлен. Но перенесенные ветром искры разгорались где-то в стороне, и пожар вновь набирал силу, почти всегда снова возвращаясь к уже вроде как затушенному, но с другой стороны. Однако неторопливое распространение — давала надежду на то, что погибших будет не так уж много. Дверь моего кабинета тихо распахнулась, и по полу прошелестели легкие шаги. Я не обернулся, я знал, кто пришел. Не вини себя, тихо произнесла моя Машка, прижимаясь ко мне, касаясь губами моего плеча. То не твоя вина. Все равно это рано или поздно должно было случиться. Деревянный город. Бог мой, как она меня читает! Ведь ни слова, ни звука, ни жеста, а все поняла. Я вздохнул и, подняв руку, обнял ее за хребкие, за хрупкие на вид плечи, которые, как я знал, на самом деле были прочнее любого гранита. «Может быть». «Ладно». Я усмехнулся, а затем, повинуясь какому-то наитию, тихо прошептал внезапно всплывшие в памяти слова какой-то песни, ни начала, ни конца, которые я не помнил, только пару строчек. «Но мы, мы должны победить, иначе для чего на свет мы рождены? И пусть этот путь неудачно начат». Будем до конца ему верны. Но на душе мило Ой, как бы это ни начало черной полосы. Уж больно в последние десять лет Все складывалось удачно. И польская война началась удачно. Как раз к моменту окончания военной реформы, То есть аккурат под новую армию. И промышленность... И торговля росли так, что я диву давался, и Вест-Индское торговое товарищество Эван как развернулась. С ним все началось с того, что в приданные Машки французы отдали нам Гваделупу. Я-то на что-то реально полезное и так не рассчитывал, ну не с таким хитрован, как Ришелье, но острову слегка обрадовался. Сахар-то для сгущенки и все равно возить надо. Так чего бы не самим, а не через третьи руки. А так база появлялась. Однако торговать через океан, не имея никаких промежуточных опорных баз, было немыслимо. А а также килеваться и докероваться в чужих портах, означало лишиться большей части прибыли. Уж на чем-на чем... На чем... А на Вестынской торговле все государства занимались самым прямым и наглым протекционизмом. Так что я начал водить рылом на предмет промежуточных баз. И первую удалось ухватить все через год, причем буквально на удачу. Дело в том, что, как выяснилось, Шетлендские острова изначально принадлежали датчанам то есть на самом деле норвежцам, но в 1347 году Норвегия пострадала от черной смерти, и потому в 1397 году вошла в Кальмарскую унию с Данией. И все было нормально, пока королем в Дании не стал христиан первый, который, вот неожиданность-то, испытывал шибкие финансовые затруднения Дело в том, что его дочь Маргарет была обручена с Яковом III шотландским в 1468 году. И он нуждался в средствах на преданные. Ну и придумал решить этот вопрос по родственному. И не ставив известность, Риск Рот Христиан заключил 8 сентября 1468 года соглашение. О закладе будущим родственникам шотландцам сначала оркнейских островов за 50 тысяч гульдонов. Но этого ему показалось мало. А может просто во вкус вошел, поэтому 28 мая следующего года он заложил им еще и Шотланды, причем всего за 8 тысяч. Но, на мое счастье, Он оставил в контракте пункт о возможности выкупа островов за фиксированную сумму в 210 килограммов золота или 2310 килограммов серебра. Так вот, в то время как я усиленно водил рылом насчет бас, уже английский король Яков I, он же шотландский король Яков VI, В настоящее время Англия и Шотландия оставались еще строго различными государствами, объединенными только лишь королем. Испытывал дикие трудности с деньгами, такие, что даже торговал титулами, вследствие чего мой агент при английском дворе официально стал английским бароном. У датчан вследствие их перманентных войн со шведами, с финансами тоже все было не слава Богу. К тому же как раз вследствие этих войн они усиленно старались задружиться со мной. Чему я отнюдь не противился, не доводя, однако, дело до самого главного и значительного подтверждения этой дружбы, которое так жаждали получить от меня датчане, а именно до ввязывания в войну со Швецией. Так что после полутора лет сложных переговоров и отнюдь не двух с небольшим, а почти шести тонн серебра, две трети которого получил англо-Шотландский Яков 1-6, а остальное датчане. Шотланды сначала вернулись под тень датской короны а затем были благополучно проданы мне, причем уже без всяких левых пунктов насчет возможности последующего выкупа, и это обошлось мне еще в полтонны серебра, но дело этого стоило.